Глава 5. Роза, не проходи мимо весов. Амалия затормозила сама у напольных весов, что стояли сразу на входе в зал с тренажёрами, и окликнула подругу, продефилировавшую мимо них с гордым видом. Ой, да что я там на тех весах не видела? Подруга обернулась с грацией императрицы. Роза, шая, сказала: Перешла на всеми узнаваемой интонации Амалия и осталась стоять у напольных весов. Я не за посмотреть и поржать, я за посмотреть и решить, сколько минут надо бегать на дорожке для разогрева мышц. Добро пожаловать в наш зал. Рады видеть у себя новых посетителей. Молодой парень с фигурой, как у Шварценеггера, и в футболке с надписью «Тренер» встретил подруг на входе в зал роза окинула парня с головы до ног оценивающим взглядом, тот увидев жадный взгляд женщины поиграл под обтягивающей футболкой мышцами груди. А вот и кандидат на нового зайчика усмехнулась мысленно Амалия. подруга же, оценив подёргивание грудных мышц молодого бычка, ободряюще улыбнулась и глубоко вздохнула колыхнув бюстом. Это послужило сигналом для молодого человека, и он перешёл в наступление. «Красавица, чем могу помочь? Какие мышцы желаете проработать, подтянуть?» Обращался он к ним обеим, но глазами пожирал только Розу. После своего второго вопроса он уже вполне легально и уже более детально рассматривал её фигуру. «Ой, всё и сразу желаем!» Роза, закончив поедать парня взглядом, Всё-таки шагнула на весы. Увидев цифру, вернулась на пол и сделала приглашающий жест Амалии. «Твоя очередь!» Амалия встала и замерла на пару секунд. «Молодой человек!» Роза, увидев цифру на весах, обратилась к парню с вопросом. «А вы в курсе, что ваши весы врут?» «Разве?» Парень резво шагнул к весам, на которых так и стояла Амалия окинул её стройную и с проработанными мышцами фигуру, перевёл взгляд на цифру на экране весов, кинул удивлённый взгляд на Амалию и повернулся к Розе со словами. «Отминусуем форму, выпитую в течение дня жидкость, итого минус примерно килограмм, да?» Парень опять повернулся к Амалии. Та, уже понимая, куда гнёт Роза, улыбнулась, но ответила парню. «Да, всё верно». «Нет, вы посмотрите на него. Он сейчас будет тут изображать из себя круглого идиота». «Ами, детка, ты слышишь?» Роза уже поймала кураж. «А я вам говорю, что ваши весы врут. У меня...» Она перевела указательный пальчик с идеальным неброским маникюром на себя и указала в район шикарной груди четвертого размера. «Вес слишком большой». «А у этой красотки слишком маленький. А вы тут мне предлагаете ещё и минусовать?» «Что тут минусовать, я вас спрашиваю?» Парень прикипел взглядом к шикарному бюсту розы, сделав над собой неимоверное усилие, поднял взгляд к её лицу и уже хотел что-то ответить. Но тут в зал вошли двое мужчин. Тренер тут же весь подобрался, резко превратившись из живого, желающего пофлиртовать молодого человека, в механического робота с полным отсутствием эмоций и каких бы то ни было желаний. Бедолага даже захлопнул рот, который секунду назад открыл, собираясь ответить Розе. Амалия с удивлением посмотрела на мужчин, при виде которых так изменился тренер. «Мужчины были хороши» причём каждый по-своему. Один был улыбчивым блондином с ямочкой на подбородке, второй — жгучим брюнетом с хмурым взглядом. Будучи диаметрально противоположными внешне, они, тем не менее, были оба красивы, правильной мужской красотой, без излишней слащавости. Оба были во вкусе Амалии, примерно её возраста, имели подтянутые фигуры, широкие плечи, и хорошо развитую, но без фанатизма, как у парня, мускулатуру. И что ещё радовало во всём облике мужчин, так это отсутствие цепочек и фенечек на их запястьях и шеях. Оба только что вошедших мужика пахли дорогим парфюмом. Оба практически синхронно скользнули взглядами сначала по фигуре Амалии, потом и точно так же синхронно по фигуре Розы. Взгляд блондина, скользя по фигуре Розы, стал масляным. Мужчина медленно, с головы до ног, оглядел фигуру подруги ещё раз, и его губы расползлись в улыбке, которой позавидовали бы профессиональные модели. Второй из мужчин не задерживался взглядом ни на Амалии, ни на Розе. Он уткнулся в свой фитнес-браслет, очевидно настраивая на нём программу будущей тренировки. Блондин же тем временем перевёл взгляд на парня в футболке тренера. «Евгений, какие-то проблемы? Девочки чем-то недовольны?» Увидев, как парень сначала побледнел, потом покраснел, но продолжал молчать, Амалия пришла ему на выручку. «Девочки здесь в первый раз и пока всем довольны. Очень отзывчивый персонал». Вот как раз молодой человек расхваливал нам беговые дорожки и велотренажёры. Роза, оценив степень паники в глазах симпатичного тренера, поддержала подругу. «Да, вот решаем, с чего начать. С бега по пересечённой местности или же с езды на велосипеде по горам?» Блондин обернулся на голос Розы, и на его лице тут же появилась улыбка чеширского кота. Взгляд вновь стал масляным, а голос завибрировал будоражащими нотками. Амалия усмехнулась, подумав о том, что должно быть от такой гремучей смеси у нежных дам поджимаются пальчики в туфлях и кроссовках, бабочки трепещут в желудках. Господи, даже подумать страшно о подобном в реале. А трусики мгновенно становятся мокрыми. Но надо было знать её подругу Розу. Это же вам ни разу не нежная нимфетка. И близко не лежала, что называется. Амалия усмехнулась и мысленно пожелала мужику удачи.